Об авторе тери Пратчетт, знаменитый создатель книг о плоском мире. Первая из них «Цвет волшебства» была опубликована в 1983 году. Его книги часто ставят на сцене и экранизируют. Он получил множество премий, включая медаль Карнеги, и был посвящен в рыцари за заслуги перед литературой. Подробную информацию о тери Пратчетте и его книгах Можно найти на сайте 3wterpratchat.com. Конец. Текст читал Владимир Князев.